Еще бы, такой парад устроить непросто. А вот оставили бы помпу. Да подумали о главном, почему такое могло случиться. И таков ли наш комсомол, каким быть должен? Мы ведь как про комсомол, так Павка, Корчагин, Магнитка, Комсомольск, Александр Матросов, Зоя Косподемьянская. Золотой запас легче всего транжирить. А вы-то что дали, комсомольцы х Я знаю, у тебя уже на языке БАМ, КАМАЗ, КАТЭК...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 А то я, братцы мои, в последнее время на улицах у молодых ребят комсомольских значков не вижу только у таких дядей, как ты, да еще у ветеранов и замечаю. Тут чувствую, и я не досмотрел. Сам знаешь, как мы комсомолу доверяем. Раз самодеятельная организация, действуйте. А что получается, мы от вас, братцы мои, организованности, четкости требуем. А вы так расстарались, что иногда уж не поймешь, райком для молодежи или наоборот, молодежь для райком.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 — Нет, это не так. Хочется верить, братцы мои, очень хочется. — Да, Николай, подвели и тебя, твои подростки. Может быть, все и случайно, но надо тебе разобраться и в этом ЧП, и в своем хозяйстве. Если новости будут, сразу звони. Лично приду на этих басмачей посмотрите. А ты, наверное, сидишь и думаешь, вот Ковалевский от комсомола инициативы требует, а сам слово сказать не дает. Ну, слушаю тебя. — Владимир Сергеевич, давайте мы уж слет, как намечали, проведем. Не отменять же его из-за каких-то негодяев». «Ну, верно». «Потом люди уже приглашены, ребята готовились. А следом через несколько дней соберем актив и серьезно поговорим». «Ясно, только пены нагнали». «Что, жалко? Пропадет?» «Значит, актив. Актив. И не выводы будем делать, а дело». «Хорошо, держи меня в курсе», — подытожил Ковалевский. отпуская шумили, но, но у самых дверей остановил его неожиданным вопросом». «Как ты думаешь, зря мы, наверное, Каноненко отпустили? На связь-то он выходит?» «Нет пока, но обещал написать или позвонить, как только устроится». «Привет ему передавая, может и тебе, Николай, штабную жизнь на передний край сменить, встряхнуться?» Шумирин весь напрягся, чтобы вывереннее отозваться на непонятное предложение Ковалевского, но тут зазвонил вертушка, и Владимир Сергеевич, улыбнувшись, взмахом руки, выпроводил комсомольского лидера из кабинета.